Глава тридцать пятая. Василина. Значит, наложнице эльфа потребовалась компаньонка, чтобы гостить в доме неженатого мужчины? Голос Лаэна был наполнен мрачным напряжением. Глаза метали молнии. За время, которое понадобилось нам, чтобы вернуться в замок на наемном экипаже, он и слова не проронил. Но я понимала, что рано или поздно темный не выдержит. Впрочем, меня это не трогало. Да, в первое мгновение я даже немного испугалась и сжалась в его объятиях. Очень уж грозным был взгляд Лаэна. Казалось, он сейчас испепелит на месте любого. Но ничего не произошло. Над нашими головами не разразилась гроза, под нами не разверзлась земля. Куратор Хмура отпустил меня, и я кинулась к друзьям с расспросами. И им и сейчас было что рассказать, поэтому строгий вопрос тёмного мага потонул в нашем весёлом обсуждении местных магических экипажей. "Останься мы на нём, то доехали бы до поместья мистера Тёмного лишь к моей старости", подпрыгивал Джеззунул. "Нас обгоняли драконы, птицы и даже люди по земле шли быстрее. Какой кошмар", изумилась я, "если они такие медленные, почему до сих пор пользуются?" Там нет моторов, это понятно, но ветер никто не отменял. Вот именно, вмешался Лаен. Мак опёрся о стол, за которым мы сидели, и в упор посмотрел на меня. Ветер мешал движению. Вложенный в артефакт магии приходилось преодолевать его, поэтому и скорость небольшая. А теперь ответьте на мой вопрос. Какой? я невинно похлопала ресницами. Насчёт компаньёнки я ответила вам ещё в серо. этого требуют правила приличий. Не понимаю, зачем наложнице заботиться о правилах приличий. Сузив глаза, он подался вперёд, будто желая подавить меня своим авторитетом. А я не понимаю, с вызовом ответила я: "Почему вас так задевает, что я взяла с собой компаньёнку? Неужели вы планировали тихонько и без свидетелей прирезать меня на тёмном алтаре, а Амелин смешала ваши планы?" Между нами будто молнии засверкали. Мои сотрудники притихли, и даже порядком помятая за время полёта шапка перестала ворчать. Лаэн некоторое время буравил меня пронизывающим взглядом тёмных глаз, а потом резко отстранился. Отвернувшись, стремительно направился к двери. "Васелина, идите за мной", бросил на ходу. Сивка проводил меня сочувственным взглядом, а Азунул склонился над шкатулкой, рассматривая карту. Последним, что я услышала, было невероятно. Как она это обнаружила? Теперь я верю. Во что верил Джесс, мне сейчас не суждено было узнать, потому что в коридоре меня за руку перехватила Амелин. Девушка опасливо покосилась на стремительно удаляющегося темного и прошептала. — Из-за меня у тебя неприятности? — Ты тут ни при чем, — спокойно ответила я. Если Лаэн недоволен моими спутниками, это его проблемы. Наша задача — найти древние артефакты и составить опись. В идеале откопать все, что может быть связано с колодцем миров. Приступим к работе сразу, как я переговорю с темным. «Но ты не спала всю ночь», — ахнула она. «Надо отдохнуть. Страшно смотреть, какие у тебя подглазины. А ты не смотри, раз страшно», — усмехнулась я и серьезно добавила. Я могу проспать свою удачу, Эмилин. Не переживай, мне не впервой работать без сна и отдыха в режиме нон-стоп. Моя интуиция говорит, что я нащупала нечто важное и должна дальше тянуть за ниточку, не тратя драгоценного времени. Кстати, о нём. Прости, мне пора бежать. Посиди с ребятами. Оставив девушку, я помчалась в сторону, в которой скрылся Лаэн. Хорошо, что далеко он не ушёл. Ищи его потом по огромному замку. Мужчина схватил меня за запястье и втянул в одну из комнат. «Это ваши новые покои», — коротко пояснил, подводя меня к накрытому столику. «Усадил за него едва ли не силой. Ешьте!» Я попыталась подняться. «Вы послали за сундуком? Его принесли? А скелет где?» «Вы ничего не узнаете и никуда не пойдете, пока не поедите», — заявил этот хам. «О-о-о!» Вспомнив о своем проколе, радостно встрепенулась я. «Это и есть ваше желание?» «Не надейтесь», — холодно осадил он. «Это правомерное требование куратора. Я должен обеспечить вам сносные условия жизни в дизайне, так что берите прибор и приступайте. А будете сопротивляться, то...» Он многозначительно замолчал. «Что?» — саркастично усмехнулась я. «Заколдуете меня, как на балу?» «Буду есть, пока не лопну, как танцевала до потери сознания?» «Не сгущайте краски. Ничего вы не потеряли». Процедил он и дернул уголком рта. «Кроме платья. А не будете слушаться, я вас свяжу и буду кормить с ложечки». «Хм...» Я покосилась на мужчину, понимая, что этот может исполнить свою угрозу, а потом подхватила вилку. «Пейте», — пододвинул он бокал. Я быстро закидала в рот несколько кусочков мяса и, торопливо прожевав их, залпом осушила бокал, отодвинулась вместе со стулом. Всё, теперь сундук. Сначала немного поспите, последовал новый приказ. Потом раздражённо отмахнулась я: "Вас привязать к кровати?" Выгнул он бровь, и повисла тишина. Я вдруг ощутила неловкость и отвела взгляд. Мистер Тёмный Вы оттягиваете дальнейшие исследования так настойчиво, что я начинаю подозревать вас в саботаже. Неужели в сундуке на самом деле обнаружилось нечто стоящее? Я так и знала. Наверняка тот скелет хранял что-то ценное, и вы стремитесь скрыть это, желаете помешать работе архиомага. Не выдумывайте, буркнул Лаен. Василина, вы нуждаетесь в здоровом сне. Посмотрите на себя, вы Страшная, вспомню в слова компаньёнке о подглаженных, понимающе уточнила я. Да нет, чуть опешил тёмный. Я уже говорил, что вы весьма не дурные. А если вас приодеть и заставить молчать, то затмите многих красавец Дезана. Что же вы жениться на мне не захотели? ехидно поинтересовалась я. Заколдовали бы на год, чтобы я держал язык за зубами? Честно, я пошла бы и на это, оставь вы идею выдворить меня во свояси. Будто заклятие молчания вас остановит. Недовольно пробубнил он. И то верно. Я поднялась. Меня не остановят ни заклятия, ни угрозы, мистер Тёмный. Я исследую сундук прямо сейчас, одним глазком, а потом баньки, клянусь. Сделала лишь шаг к двери, как перед глазами всё поплыло, и я покачнулась. Лен стремительно приблизился ко мне и поймал как раз вовремя, чтобы мой нос избежал встречи с полом. Вы опаили меня снотворным? вяло возмутилась я. Вам нужно отдохнуть, упрямо заявил этот гад и подхватив меня на руки, отнёс на кровать. Если не хотите сделать это добровольно, я позабочусь сам. Уложив, потянул шнуровку корсета моего нового дорожного платья, Я попыталась отпихнуть мужчину, но в руках не было силы. Что вы делаете? Прекратите. Я не ваша жена и не наложница. Не стройте иллюзий. Хрипловато проговорил он и освободив меня от шнуровки, торопливо набросил покрывало, замер укутывая мои плечи. Взгляды наши встретились. Я лишь убедился, что вы не задохнётесь во сне. Вы мне не интересны. «Как и вы мне», — тихо парировала я. Он посмотрел на мои губы, и я чуть-чуть подалась к мужчине, но тут сонливость окончательно одолела меня.